Однако примирение было непрочно, Андрей продолжал сердиться за то, что ему не прибавили городов, и когда в 1537 году Елена стала звать его в Москву на совещание о казанских делах, он не поехал под предлогом болезни. В Старицу послали доктора Феофила, и последний не нашел у князя никакой серьезной болезни, хотя тот лежал в постели. Стали его звать в Москву именем великого князя в другой и в третий раз... Андрей прислал грамоту, в ней он называл себя холопом великого князя, описывал свою скорбь, потому что не верит его болезни, но, между прочим, выражался так, а прежде всего, государь, того не бывало, чтобы нас к вам, государям, на носилках волочили. В Москву донесли из старицы, что князь Андрей собирается бежать. Тогда Елена отправила нескольких духовных особ, чтобы уговаривать его, причем митрополит Даниил — Уполномачивал этих послов отлучить Андрея от церкви, если он окажет неповиновение. В то же время был выставлен сильный военный отряд, чтобы загородить ему дорогу в Литву. Посольство уже не застало Андрея в старице, ибо, извещенный о посылке войска, он тотчас с женой и маленьким сыном выступил в поход, окруженный многочисленной дружиной. Он двинулся к Новгороду Великому и стал рассылать грамоты новгородским помещикам и детям боярским, призывая их к себе и говоря, «Великий князь мал, а государство держит бояре, и вам у кого служить, а я вас рад жаловать». Действительно, многие помещики из погостов приехали к Андрею. Таким образом, дело получало весьма опасный характер, и московское правительство спешило принять энергические меры. В Новгороде архиепископ Макарий с духовенством начал совершать молебны об избавлении от междуусобной брани, а московские наместники и дьяки спешили укрепить торговую сторону, стены которой обгорели во время большого пожара. Собрали все население и в пять дней успели вывести новую стену вышиной в рост человека. Навстречу Андрею вышел из Новгорода отряд своего Бутурлиным, с другой стороны подошел к московский отряд под начальством любимца Елены Телепнева-Оболенского. В Тухолской волости, верст за пятьдесят не доезжая до Новгорода, Андрей встретился с московскими войсками. Обе стороны уже выстроились к бою, однако Андрей не решился начать битву и согласился вступить в переговоры с князем Оболенским. Последний дал клятву, что если Андрей положит оружие и поедет с повинной в Москву, то останется цел и невредим. Андрей поверил... Но едва он прибыл в столицу, как его схватили и заключили Ваковы, а Абаленскому притворно была объявлена опала за самовольно данное обещание. Многих бояр Андреевых и детей боярских подвергли пыткам и торговой казни, то есть сечению кнутом на торгу. После чего они также заключены Ваковы, новгородских детей боярских, приставших к Андрею числом 30 человек, Сначала били кнутом, а потом повесили по всей новгородской дороге в известном расстоянии друг от друга. Андрей спустя несколько месяцев, подобно Юрию, умер в заключении насильственной смертью. Так сурово расправилось московское правительство с последней попыткой удельного князя возобновить старые междуусобия. Вместе с этой попыткой совсем прекратились и старые удельные отношения. Московское единодержавие после того уже не подвергалось подобным тревогам. Отголосок старых удельно княжеских и боярских притязаний представляет также бегство в Литву двух знатных вельмож — князя Семена Бельского и окольничего Ивана Ляцкого в августе 1534 года. Последний принадлежал к потомку Андрея Кобылы, от которого пошли и Романовы, а Семен Бельский был сыном того Федора Бельского, который был внуком Владимира Альгердовича Киевского — И, как мы видели, при Казимире IV бежал в Москву к Ивану III, покинув свою новобрачную супругу. Так как ее удержали в Литве, то Федор Бельский потом женился на Рязанской княжне, родной племяннице Ивана III. Три его сына, Иван, Семен и Дмитрий, занимали высшие ступени в московской боярской аристократии. Но один из них, именно Семен, недовольствовался тем, а возымел притязание не только на отцовский бельский удел, но и на Рязань, как на свое наследственное княжение, за прекращением мужской линии. По-видимому, около того времени умер в Литве бежавший туда последний князь Рязанский. Он надеялся достигнуть своей цели с помощью польско-литовского короля Сигизмунда I — так как в это самое время король по истечении перемирия возобновил военные действия против Москвы. В Литве рассчитывали на малолетство Ивана IV, то есть на беспорядки или смуты, имеющие произойти от женского правления и боярских партий, и надеялись воротить Смоленскую область, для чего король заключил союз против Москвы с крымским ханом Саиб-Гиреем.